Ульга Куно. Правая рука князьеймы. Пролог. Полная луна совершенной формы освещала высокий живописный холм, каких немало можно лица на просторах Лакантрии. В эту ночь краски стерлись, теряя свое дневное разнообразие. Предметы, хотя бы самую малость удаленные, казались черными на фоне более светлых небес. Прохладный ветер колыхал свежую весеннюю траву вместе с посигнувшими на ее территорию цветами. Вдруг странное неестественное свечение, спустившись на холм с самих небес, заколыхалась, постепенно принимая очертания человеческой фигуры. Казалось, оно не принадлежало этому миру и уж точно не походило на свет солнца, сияние луны или мерцание звезд. Еще несколько долгих мгновений, а именно такими они и бывают в часы полнолуния, и на месте свечения появилась молодая женщина. Ничто не свидетельствовало о ее необычной сущности, во всяком случае, на первый взгляд. Роскошные черные волосы сплетены в тугую косу, как принято в здешних местах. Соблазнительные губы, острые скулы, раскосые глаза, темные, как ночь. Но это если как следует присмотреться. Ладная фигура, худое, но крепкое тело, что тоже не редкость, особенно среди крестьянок. Платье до щиколоток соответствовало моде. Такой фасон можно встретить как у простолюдинок, так и у матрон среднего сословия. Все зависит от тканей и украшений. Аристократки — другое дело, те носят совсем иные наряды с пышными юбками, кружевами, золотым шитьем и суровыми корсетами. Появившаяся на холме незнакомка с легкостью вдохнула полной грудью свежий ночной воздух и стала совершать странные движения. Пошевелила правой рукой, затем левой, с интересом их оглядывая, сделала несколько шагов по траве, пару раз оступившись с непривычки. Сторонний наблюдатель решил бы, что девушка пьяна и сильно ошибся бы. Просто гостье подлунного мира требовалось время, чтобы привыкнуть к человеческому телу. Она покрутила головой, разминая шею, широко расправила плечи и подняла лицо к черному, как бездна небу. «Все в порядке, повелитель», — негромко произнесла она. Повышать голос не было нужды. Тот, с кем разговаривала незнакомка, услышал бы и невнятный шепот. Ветер пробежал по высоким травам, невесомо коснулся разгоряченных щек, давая ответ «Хорошо, все идет по плану, привыкай и осматривайся». Женщина кивнула и все еще неровным шагом двинулась вниз по склону холма.